Глава 26. Свияжский был предводителем в своем уезде. Он был пятью годами старше Левина и давно женат. В доме его жила молодая его свояченица, очень симпатичная Левину девушка, и Левин знал, что Свияжский и его жена очень желали бы выдать за него эту девушку. Он знал это несомненно, как знают это всегда молодые люди, так называемые женихи.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 всегда удивительных для Левина людей, рассуждения которых, очень последовательное, хотя и никогда не самостоятельное, идет само по себе, а жизнь, чрезвычайно определенная и твердая, в своем направлении идет сама по себе, совершенно независимо и почти всегда вразрез с рассуждениями. Свияжский был человек чрезвычайно либеральный, Он презирал дворянство и считал большинство дворян тайными от робости, только не выражавшимися крепостниками. Он считал Россию погибшую страной вроде Турции и правительство России столь дурным, что никогда не позволял себе даже серьезно критиковать действия правительства, а вместе с тем служил и был образцовым дворянским предводителем, и в дорогу всегда надевал с кокардой и с крашным околышем фуражку. Он полагал, что жизнь человеческая возможна только за границей, куда он и уезжал жить при первой возможности, а вместе с тем вел в России очень сложное и усовершенствованное хозяйство и с чрезвычайным интересом следил за всем и знал все, что делалось в России».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 но был очень озабочен вопросом улучшения быта духовенства и сокращения приходов, причем особенно хлопотал, чтобы церковь осталась в его селе. В женском вопросе он был на стороне крайних сторонников полной свободы женщин и в особенности их право на труд, но жил с женою,